Глава 49. Всего в Афганистан на полевые испытания прислали 3 дережабля, предусмотрительно выкрашенные в голубой цвет, кое-нигде формально обозвав богатырскими именами, так как выглядели аппараты весьма внушительно в плане размеров, так и планер оказались под командованием подполковника Смирнова. Что скажете о них, Борис Аркадьевич, спросил Киборгин. ТТХ ты и сам знаешь, сопровождал вки. А так сделали на основе проекта еще 40-х годов В-12БИС «Патриот». И эту серию также назвали «ДАВ-Индекс-П». Что до ТТХ, то выглядели они следующим образом. Длина оболочки 60 метров с объемом 5000 кубометров. Газ – гелий. Крейсерская скорость 100 км в час на двух движках. Потолок 4 км. Грузоподъемность 2 тонны. Так что вполне можно было подвесить несколько бомб. Экипаж 2 человека. Учитывая местную высоту, потолок выглядел не слишком внушительным, и с вершины горы уже вполне можно было достать из ДШК. Требовалось увеличить высоту полёта ещё на километр. "Ну что, доволен?" спросил полковник Громов, что также присутствовал на аэродроме, чтобы посмотреть на небесных китов, хотя этих можно скорее к касаткам отнести. Для дирижабля пришлось подготовить отдельную площадку с причальными мачтами. Так точно, товарищ полковник. Тогда как инициатор использования всего этого, привлекаешься к составлению плана по разгрому базы противника. Точнее, переработаешь план под всё это. А то мои штабные составили его, но не учли ни то, что дережабли, но даже планеры не знают до конца их возможностей, вот и не рискнули. Анатолий понятливо кивнул. Что до базы, то она располагалась чуть южнее хорошо знакомого ему города Абе. Сразу по границе трёх провинций: Герат, Фарах и Гор. Как уже говорилось, пуштуны являются теми ещё националистами, и после того, как Ахмад Шах явно перешёл на сторону Шурави, они получили дополнительное оправдание для прессинга тех же таджиков. И без того натянутые отношения между этими этническими группами привели к тому, что таджиков начали откровенно геноцидить. Небольшие анклавы таджиков и совсем крохотный анклав узбеков Этим окончился переход на сторону русских дустума со своими соплеменниками. Находящиеся южнее Кабула в провинциях Нангархар, Пакти и Лагар были пуштунами, фактически уничтожены, а их остатки под охраной советских войск переселились на север к соплеменникам. В Атмеску Ахматшах провёл выселение мутивших воду пуштунов со своей территории. У него в провинции Бадахшан их тоже хватало. Произошла своеобразная замена населения. Понятно, что пуштуны руководствовались не только и не столько националистическими мотивами, сколько вполне себе приземлёнными грабёж. То, что они являлись не просто единоверцами, а исповедовали один и тот же вариант ислама, не сколько не мешало. По той же причине началось давление на анклавы таджиков на юге в провинциях Фарах, Нимроз, Гельмент и Кондагар, и они потянулись в Герат. где существовали два крупных анклава их соплеменников. Вот только все пригодные для жизни места давно заняты, и им приходилось отвоевывать себе место под солнцем, вытесняя тех же пуштунов. Фактически их выбивали из промежутка между двумя анклавами таджиков, и вскоре они должны были слиться в одну монолитную зону. Известно, как реагирует рабанин на изгнание его соплеменников из южных регионов. Поинтересовался Анатолий у полковника Громова. Нет, Но вряд ли его это радует. Криво усмехнулся он. Думаешь, на этом его можно подцепить и сделать союзником? Почему бы и нет? Сложно быть первым, но когда тропинка уже протоптана, то идти по ней легко. Это ты про Ахматшаха и Дустума? Так точно. Интересная мысль, особенно если найти союзников через хазарейцев и аймаков и объединить их по национальному признаку. В итоге вся северная и центральная часть Афганистана стала бы под нашим контролем глупости. У них нет таких лидеров. Точнее, там каждый бай мнит себя таковым. Лидер тот, у кого оружие. Вот и помогать такому, чтобы он подмял под себя остальных соплеменников, став ханом или как тут подобные правители называются. Пусть занимаются своими делами, да разборками с пуштунами, что нам точно никогда друзьями не станут. Разделяй и властвуй. Так точно. Главное поменьше коммунистической идеологии. В идеале вообще про неё пока забыть, ну и в религию не лезть. Так сказать, отделить мух от котлет. Ладно, это в любом случае не в моей компетенции. Высокая политика, вздохнул полковник Громов. Но подать идею вы можете, товарищ полковник, через того же маршала Соколова. Могу. При неудаче я ничего не теряю. а при удаче при этом глаза Громова сверкнули. Оно и понятно, подобные масштабные идеи не могут не остаться незамеченными. А значит и тот, кто подобными идеями фонтанирует, умных людей всё-таки замечали и подтягивали к себе, а не только тупых, но верных, ибо с дураками далеко не уедешь. Они всё время требуют управляющих команд. Умные это понимают и предпочитают обзаводиться ещё и теми, Кто может действовать автономно в рамках заданного вектора, то есть можно, если повезёт, оказаться в обойме одной из политических сил, а это уже перспективы самого высокого ранга, вплоть до маршальских погон. Кстати, рапорт по Штрафбату я уже подал. Теперь осталось только ждать, что в штабах и в ЦК решат. Спасибо. Киборгин невольно стал фантазировать о результатах, если вдруг идея выстрелит, причём не только с Рбании, Он, как показала история, был вполне себе вменяемым политиком, а не отбитым на всю голову фанатиком исламистов, ну и с казарейцами, и аймаками. Нынешнее руководство на это, скорее всего, не пойдёт. Просто не до того там всем сейчас. Слишком все заняты сбором политических команд, что должны в скором времени взять власть. И были они тылич уже на последнем издыхании, что все видят. А вот Андропов, когда усядется в кресло генсека, вполне может оценить всю красоту задумки и попробовать ее реализовать. Хотя, конечно, вряд ли получится на все 100%, размышлял он. Американцы и прочие тут же постараются перекупить лидеров хазарейцев и аймаков или найти других, так что начнется гражданская война. Вопрос в том, как сильно они испугаются возможности перехода с северной части Афганистана под советский контроль. Это ключевой вопрос. Через такой переход Фактически решалась задача минимум, то есть защита под брюшье СССР. Анатолий помнил, что в прошлый раз Андропов сделал попытку вывести войска в восемьдесят третьем году, но американцы и их союзники всячески этому препятствовали, через затягивание переговоров. Станут ли затягивать в этом случае или предпочтут, чтобы русские ушли, не взяв слишком много. Это если Андропов пойдёт на такие переговоры, мелькнула мысль. Чтобы он на это пошёл, требовался тонкий баланс. Вроде и есть возможность взять под контроль центр страны, но вроде и нет. То есть возникла перспектива затягивания конфликта с неопределённым результатом, причём для обеих сторон, что не нужно ни той, ни другой стороне. В общем, просчитать последствия не представлялось возможным. Слишком много факторов, определяющих пути развития, что могли повлиять на ситуацию самым неожиданным образом. Но ведь вполне может случиться так, что мы всё-таки выйдем отсюда до восемьдесят пятого года, подумал Анатолий Киборгин. То есть сделать это до того, как умрёт Андропов и придёт Черненко, при котором интенсивность боевых действий возросла в разы, а с ними и потери, плюс американцы со своим биологическим оружием,